Глава 13. Столкновение С виду ничего особенного. Небольшой, размером с кулак, обломок породы. Немного похож на пирамидку с довольно узким основанием. При желании можно использовать как оружие, но это на самый крайний случай. Походное надгробие позволяет устанавливать дополнительную точку воскрешения – важно если основное надгробие разбито походное не должно находиться в инвентаре я не сразу понял о чем идет речь настолько неожиданным оказалось описание а затем даже чуть было не подскочил походное надгробие позволяет устанавливать дополнительную точку воскрешения сердце бешено заколотилось Вот тебе и случайный камешек. Если я правильно понимаю, у меня появляется дополнительная возможность выжить в том случае, если кто-то расколошматит мое основное надгробие. Только при этом дополнительное обязательно должно быть где-то установлено, иначе смерть моя будет окончательной и бесповоротной». — И ведь все логично. С потерей надгробия мы теряем шанс на воскрешение, а если моя чудесная пирамидка будет покоиться в слоте инвентаря, лично я теряю его окончательно, не могу же я ожить внутри самого себя. — Так, Вася, не волнуйся, не подпрыгивай и дыши ровно. Все это еще надо очень хорошо обдумать». И, разумеется, не стоит разбрасываться таким подарком попусту. — Василий, — голос Сурена вырвал меня из собственных рассуждений. — Что? Кажется, голос у меня немного нервный. Однако Сурен на это не обратил внимания или же просто списал на волнение от важного похода. — Приготовься. Некоторые новенькие бывают неадекватными. И как-то странно хмыкнул о чем интересно он если рассудить человек выживший в мясорубке и прибывший в иной мир и так уже не может считаться адекватным получается кто то слишком эмоционально воспринимает свое невероятное путешествие костер разведенный лысом разгорался все сильнее язычки пламени весело заплясали Сухие ветки и сучья трещали, а наши тени дергались и искажались, рождая в душе смутную тревогу. «Ничего себе!» — громким шепотом протянула леса. Во мраке между деревьями что-то как будто заколыхалось, в воздухе сгустился синеватый дымок. Он все сильней и сильней уплотнялся, пока не начал напоминать висящую в воздухе вату. Затем со звуком, который чем-то напомнил мне человеческий вздох, вата расползлась, почернев от охватившего ее призрачного пламени, и открыла в пространстве проход. Выглядел он как абсолютно черная дыра, настолько черная, что темнота вокруг казалась легкими сумерками по сравнению с ней. Края дыры были рваными и слегка искрились. «Открылся!» — произнес Андрей. Сурен с Игорем закивали и слегка разошлись по сторонам. «Вася, Лера, будьте очень внимательны», — напряженно сказал помощник лидера. «Эй, новенькие!» — закричал Андрей, вытянув голову в сторону черного провала. Голос его, однако, звучал неуверенно. Совсем не так, как было во время нашего появления. Ответом Андрею была тишина. Лишь края дыры слегка потрескивали, будто тлеющие угольки. — Есть там кто? — вновь крикнул лидер, вглядываясь в черноту пространственной дыры. — Идите на свет, выбирайтесь оттуда! Неожиданно из портала вывалилось чье-то крупное тело. — Хрипло воскликнул новенький, рухнув на землю. Лиса разочарована и даже, как мне показалось, брезгливо промычала себе что-то под нос. — Да, Лерочка, на красавце этот парень, или мужчина, сложно определить возраст, явно не тянул. Огромный вес, явно больше центнера, расплывшееся лицо, неопрятные лохмы и темная щетка усов под носом — Никогда не любил подобное украшение. Мне казалось, будто бы растительность на верхней губе должны носить минимум сорокалетние. Новичок тяжело и хрипло дышал, очевидно, проблемы со здоровьем у него были нешуточные. Интересно, каким образом он умудрился выжить? Не иначе, как всех остальных, голодом уморил. Подумав так, я тут же себя одернул. Не стоит шутить со смертью, каким бы безопасным это тебе не казалось. «Где я? а а Парень истерично завыл, вращая головой и глядя на нас ничего не понимающими глазами. «Замолчи!» — рявкнул на него лысый. «Услышат еще не те, кому надо!» Толстяк испуганно зажал себе рот рукой, но вскоре отнял ее и задышал, как настоящий паровоз, бешено выпучив глаза. «Не бойся!» Андрей шагнул к новенькому и протянул в его сторону раскрытую ладонь. — Где я? — вновь спросил Толстый, только теперь уже шепотом. — Потом объясним, — успокаивающе начал Андрей. — Поверь, тебе нечего бояться, сейчас ты в безопасности. — Видел там еще кого-нибудь? — спросил у парня Сурен. — Ты один? — Я? — Толстяк повернулся к нему лицом. — Не знаю, не видел. — Пространственная дыра тем временем на глазах начала закрываться. «Вот черт!» — пробормотал Андрей и бросился в сторону провала. «Эй, выходите! Сюда! Идите на голос!» Из дыры кто-то выскочил, заставив нашего лидера от неожиданности отшатнуться. Парень в белой рубашке и каком-то нелепом галстуке испуганно отскочил в сторону и принял боевую стойку — Выглядело это немного забавно. Драться он явно не умел. Скорее, это был жест отчаяния или попытка напугать. Хотя, кто его знает, что за способность он получил от наставника. Следом за ним из портала выпрыгнула девчонка. Ничего особенного. Поджарая и немного нескладная фигурка, тонкие темные волосы и такие же темные мышиные глаза, отражающие языки пламени. Одета она была в спортивные обтягивающие штаны и топик, на ногах кроссовки. Из спортзала, что ли, ее сюда выкинула? Там есть еще кто? — взволнованно закричал Андрей. — Никого, — тихим голосом ответила девушка. В этот момент черный провал закрылся с каким-то неприятным треском, оставив после себя синеватый дымок, такой же, как перед открытием. — Рады вас видеть! — поприветствовал новеньких Андрей, шумно и явно с облегчением перед этим вздохнув. — Вы нам объясните, наконец, где мы? — высоким голосом спросил толстый усач. — Что-то уж больно он нервный. Андрей сделал успокаивающий жест руками и коротко ввел троицу в курс дела. — Ничего нового для себя я, разумеется, не услышал но отметил, что на этот раз лидер говорил более уверенно, чем тогда, когда инструктировал нас. — Более подробно мы с вами сможем поговорить на базе в спокойной обстановке, — закончил Андрей и махнул рукой, предлагая идти следом за ним. — Что это на мне? — спросила в этот момент спортсменка, обратив внимание на привязанный к ее телу камень. Толстяк и парень в галстуке тут же осмотрели себя, обнаружили свои камни и наперебой потребовали объяснений. Вадим Стариков и Константин Зеленец, так их звали. А кто у нас спортсменка? Ага, Дарья Сапогова. — Потом узнаете, — сквозь зубы процедил лысый. — А пока просто имейте в виду, что их нельзя терять. Пригодятся. — Идемте скорее, — Немного громче сказал Андрей За мной. Все это время меня не покидало странное ощущение, что кто-то за нами следит. Я прямо-таки чувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд, а теперь еще и будто воздух наэлектризовался. Оставьте людей и можете идти, раздался спокойный, нетерпящий возражений голос. Лысый мгновенно сориентировался и развернулся, обнажив свой двуручник. Андрей и Сурен с небольшим опозданием тоже достали оружие. «Почему медлит леса?» вашей жизни в обмен на новеньких», — вновь заговорил незнакомец. «А голос такой равнодушный, как будто ему все равно, а что-то делать решил исключительно от скуки». Он шагнул оттуда, где еще меньше четверти часа назад был открыт портал. Среднего роста человек в темном балахоне с надвинутым на лицо капюшоном и полностью безоружный. — Пять жизней всего лишь на три, — продолжал неизвестный. — Это выгодный обмен. — Ты кто такой? — нарочито громко спросил Андрей. Я попытался воспользоваться своей способностью видеть больше и узнать, кто же такой этот тип в капюшоне, но он как будто был закрыт со всех сторон, ни имени, ни уровня, ничего. — Человек, — ответил незнакомец, — или тень, или дьявол во плоти. советую не проверять, многие за это уже поплатились. — Неужели это и есть ученик одного из жнецов? Или даже кто-то из них? «Спасите, спасите!» — завопил усач. «Спасите, не отдавайте меня ему!» Кажется, после этих слов скривились все. До сих пор не могу понять, что за испытание досталось этому толстому детине и как он его смог пройти. Хотя, пожалуй, теперь у меня есть какие-то догадки. «Я не пойду с ним», — заявила спортсменка. «Я тоже». Дрожащим голосом, но в то же время уверенно сказал зеленец. «Вася, Лера!» — крикнул Андрей. «Уводите новеньких! Встретимся на базе!» С яростным воплем он первым бросился на незнакомца в капюшоне. Сурен прикрывал его слева, лысый зашел справа. Враг даже не сдвинулся с места, когда меч Андрея обрушился на его шею. «Глупо нападать на такого явно непростого типа!» Но, с другой стороны, в мире, где умираешь не один раз, легко привыкнуть поступать неразумно. «Бежим — Бежим! — крикнул я троица новеньких. — Лера, ты куда? Воспользовавшись общим замешательством, леса бросилась в гущу леса, в сторону противоположную той, куда нужно было уходить, чтобы добраться до базы. Услышав мой крик, девушка остановилась и обернулась. Лицо ее было перекошено от ужаса. «Вася!» — взвизгнула она и побежала обратно. Наверное, перепугалась и в панике побежала не туда, решил я. Странно, конечно, ведь на базе она хладнокровно убила сама себя, чтобы доказать свою решимость. Что же изменилось сейчас? Неужели этот странный мужик настолько вывел ее из равновесия? Игорь, Андрей и Сурен тем временем продолжали сражаться с незнакомцем. Тот продолжал спокойно стоять, не обращая внимания на тщетные попытки наших товарищей убить его. Говард Хангерс, его особенность в том, чтобы поглощать любые атаки, вспомнились мне слова Лысого. Он сам или его ученик? Некогда гадать. «Бегом!» — рявкнул я, удивив самого себя подобной резкостью. Новенькие и леса побежали за мной, только бы не заблудиться теперь. Вслед нам донесся сдавленный вопль, похоже, незнакомец нанес, наконец-то, первый удар. Затем кто-то опять закричал и долго не замолкал. Что он там с ними делает? Мы бежали, перепрыгивая через кочки и бурелом. Огромный усач пыхтел так, будто собирался выплюнуть легкие. Спортсменка и парень в галстуке держались вполне достойно. «Опять куда-то запропастилась лиса, с раздражением подумал я, но девушка тут же появилась по правую руку, видимо, решила обижать кривое дерево. «Похоже, Лера по тебе плачет серьезный разговор». Мне никак не давали покоя ее странные слова, произнесенные перед походом, и две попытки сбежать. Теперь-то я точно уверен, что с поляной она решила скрыться не случайно. Чего же она хотела? Внезапно спортсменка Даша вскрикнула и кубарем покатилась по прелой листве. Лиса и зеленец остановились, парень даже бросился помогать, лишь толстяк продолжал нестись, не разбирая дороги. «Стоять — Стоять! — крикнул я. — Стой же, дурак! Ты не знаешь, куда идти! Услышав мои слова, усатый Вадим остановил свою тушу и развернулся. — Что случилось? — захлебываясь от одышки, спросил он. — Не видишь, девушка споткнулась? — огрызнулся зеленец. — Я не спотыкалась, — со стоном сказала Даша. — Что? — переспросил я. — Я не спотыкалась, — спортсменка повысила голос. — Кто-то из вас мне подножку подставил, ненормальные... — Да ты что такое говоришь? — возмутился я. — Ну, может, случайно, — поубавила гонор Даша. Я осмотрелся по сторонам. Похоже, мы уже недалеко от базы. Знакомая лесная тропинка, запах болотной тины откуда-то из-за деревьев и двое раздувшихся кадавров, продирающихся к нам через заросли. Огромные, синие, с пульсирующими толстыми венами — Гораздо крупнее, чем тот, что попался нам, когда лысый пожертвовал Петровичем. «Бежать можешь?» — уточнил я у Даши. «Если нет, возможно, придется оставить ее здесь. Стоп, я что, вправду так думаю? У нее же надгробие к спине примотано, она не сможет воскреснуть». С помощью кости девушка встала и запрыгала на одной ноге, корчась от боли. Попыталась идти... Не повезло, все-таки вывихнула ступню. «Вася, уводи их!» — неожиданно сказала леса. Я непонимающе посмотрел на нее. «Уводи их!» — повторила она. «Все нормально, я оживу на базе, забыл?» «Их двое!» — напомнил я. «Значит, придумаю что-нибудь!» — повысила голос девушка. «Новенькие не найдут базу сами, придется кому-то из нас идти с ними». — Что надо отвлечь? — с надрывом в голосе спросил зеленец. — Стой! — только и успел крикнуть я. Парень с жутким воплем бросился на одного из синих гигантов. Бессмысленная с его стороны жертва. — Ну и черт с ним! — с ненавистью прорычала лиса. — Уводи этих двоих! Один из кадавров схватил паренька в галстуке своей громадной ручищей и потащил его в пасть. — Прощай, Костя, тебя мы точно уже не увидим. Взвалив на плечи сникшую спортсменку, я побежал, насколько это было возможно, быстро в сторону базы. Жирный паровоз, хрипя, несся за мной, а лиса тем временем храбро бросилась на второго кадавра. «Прости, Лера. Оказывается, я был несправедлив по отношению к тебе».